Глава тридцать пятая. Редко меняем фокус зрения и пейзаж за окном. Иду, не иду, охожу, нарезая круги. В полугороде, полупригороде, на кромке леса свежевыпавший снег скрипит под подошвами ботинок. Солнца нет, фонари еще не зажигали, а впечатление, будто солнце вот-вот прорвется сквозь молочную толщу в сгущении наверху. Либо за спиной светит какой-то фонарь. Вглядываюсь в сторону, есть ли тень? По всему должна быть, но ее нет. Только что народившийся чистый белый снег советится сам по себе. Сметана, разведенная малиновым вареньем, восходит солнце из окна на следующий день. К полудню к прогулке из молочного тумана прорезается холодный электрический шар, и у меня появляется тень. Я иду с тенью как с товарищем, но тень моя не слышит музыки, которую слышу я. В консерватории я одна, программу составлял мой муж. Второй концерт Грига, Пиетсолла, Майк Найман, Вивальди, посреди них Бродский. Муж научил вставлять в ухо крохотный наушник и включать аппаратик, который называется МП3. Специально для моих прогулок купил. Он разбирается в музыке, живописи, архитектуре, так же как в новейшей электронике, в которой разбираются все современные мальчишки и девчонки. Да я не мальчишка, не девчонка, и я ценю и удивлюсь его знаниям и умениям. Для меня люди делятся на тех, больше и лучше которых умею я, и тех, кто умеет лучше и больше меня. Относительно первых я спокойно, ко вторым я питаю сильную слабость. Чувство музыки и чувство живописи в моем любимом меня завораживают. Моя конституция порушена, она порушена как основной закон страны и как человеческое устройство. Одно и другое мой частный случай, при том, что общий. Массажист Владимир Владимирович с бритым черепом и заботливыми руками объясняет, откуда такое количество старух в заведении. Душа бессмертная, вечна молода, а тело дрихлейет. Отсюда нервное напряжение. Мужчины пьют, а женщины впадают в истерику либо в ступор. Не знаю. Много молодых. Хорошенькая девушка лет двадцати читает Сартра. Она хмурится и не вступает в контакт. Она нравится юноше с неправдоподобно длинными и неправдоподобно красивыми оленевыми глазами. Когда мы с девушкой подружимся, она шепнет мне: «Он наркоман». Я догадался об этом раньше, а у девушки на шее треугольиционная бороздка стала быть вешалась. Женщина лет пятидесяти, юрист по образованию, поменяла профессию юриста на почтальона, чтобы изменить образ жизни, перестать сидеть сиднем, зарывшись в пыльные бумаги, а обегать по улицам ради здоровья. Что же вы тогда здесь делаете? Вы в первый раз сюда попали? Близко наклонившись, сообщает как страшную тайну. В двадцать первый выяснилось, что не шутка, а правда. Высокий мужчина седой мальчишеской стрижкой слушает философы Лина тоже по МП три. Он тут в седьмой раз. В первый черная депрессия. Избегал мостов. Сейчас просветленное лицо. Никогда не думал, что можно химией вылечить душу. Дело в заведении поставлено таким образом, что люди к определенному часу накапливаются перед запертой дверью столовой, а когда дверь отпирают, все человеческое стадо устремляется к раздаточному столу, сохраняя впрочем лицо и соблюдая дисциплину. За раздаточным столом стоят две работницы столовой. Первая раздает, вторая вторая первая. Очередь стоит к первой, так как она первая по ходу движения. а возле второй никого, так как она вторая, а у людей, которые берут второе первым, заняты руки и они должны поставить тарелку на свой стол, после чего возвращаются за первым, тогда там образуется маленькая толкучка. В результате обедующие едят горячее первое и холодное второе. В первый же день, распознав диспозицию, не стою в очереди к первой раздачице, а иду прямо ко второй, возле которой свободно. Беру у нее тарелку с жидкого супа, в котором плавают три капустных листика, а за вторым какой-нибудь филушица мясного суфле. Подхожу, покончив с супом, когда народ рассосался, и я не обречена есть замерзшее второе, как все остальные. Говорят, доедаем останки бюджета, скоро новый год, тогда меню будет по насыщеннее. От обедов меланхолично шагая по коридору впереди меня еще более меланхолично шагает грубая кривобокая старуха, удачно с помощью непредсказуемых взмахов палки не дающая себя обогнать. Старуха досаждает всем, является на ЭКГ или массаж, палка отгоняет больного перед кабинетом и с криком Я медработник мне можно без очереди вырывается в кабинет. Очередь бессильная и досадливая судачит какого рода медработником она была, санитаркой или охранницей. Если кто-то решает протестовать, она свободной крепкой рукой отталкивает протестанта, присвоякупляя: "Я вдова участника Великой Отечественной войны". Кто-то подглядев в карте год ее рождения, вычисляет, что в таком случае она должна была выйти замуж в двенадцать лет. Расчеты дела не меняют. От нее не то, что дурно пахнет, от нее воняет, и врачи без бинков требуют, чтобы она мыла и стирала свои монатки. Она орёт, что больна, что ей трудно, а сын не хочет, безуспешно пытаясь обогнать её, воображаю, какой она была охранницей, и вспоминаю, старый стал совсем говно стал, а она не пусть думает обо мне, вертится и вертится, вертихвостка какая, ни за что не пущу её». Стоя к сестре за таблеткой, я становлюсь свидетельницей старухиных слез. Она внезапно разнюнивается, жалуется, как ей одиноко. Голос у нее дрожит и по черепашьей щеке скатывается мутная водянистая струйка. Мне ее жалко не делается. Я так, как закаменелая, смотрю на нее и не могу найти в душе сочувствия. Все-таки жестокая я, а не только вертлявая.